В горах. Иухеню! Каким недобрым ветром тебя занесло в наши горы! воскликнул человек, неизвестно откуда возникший в этом безлюдном месте. Ола, Хуан! Я подумал, может, вам понадобится хороший лекарь. Как у вас дела? Спросил ученый, глядя, как из зарослей выходят вооруженные мятежники. Затишье. Крестьяне и думать боятся о том, чтобы нас поддержать, и мы воруем еду. Ты был прав! Революция так и не началась. Отрави несколько землевладельцев, это ускорит дело. «Я не стану кусать руку, которая меня кормит!» Засмеялся ученый, показывая мертвенно белые зубы. Тогда двух-трех священников. «Оказал бы нам такую услугу, помог бы покончить с божественным рабством!» Продолжал настаивать Хуан, жестом предложив людоеду спешиться и пробираться следом за ним среди колючих кустов. Мне и так проблем с Богом хватает, незачем добавлять. То, что шагает там и не желает останавливаться, зовут Бланка, она повитуха. Мы идем вместе. Эта упрямица может быть вам полезной. Меня она не слушает, но если вы найдете для нее какое-нибудь занятие, она останется настолько, насколько понадобится. Она преданная, умелая. И я обещаю, что она будет молчать. Слишком поздно она пришла. Сальвадор полгода назад потерял жену, умерла родами, и ребенок не выжил. Но если тебе так хочется, мы ее нагоним. А что, сумасшедший каталонец все еще на этом свете? Он так давно баламутит страну. Странно, что гражданская гвардия до сих пор с ним не расправилась. Отряд около часа продирался сквозь заросли и добрался до временного лагеря, где тощие оборванные люди жили в пещерах или под деревьями. Некоторые из них узнали Еухению. «Мы здесь недавно. Хорошее убежище. У нас есть несколько раненых, которые рады будут встретиться с тобой и твоими снадобьями», — в конце концов проронил Хуан. «Устраивайся там, рядом с Сальвадором. Он спит в этой пещерке. Насколько я вас знаю, вы снова станете болтать ночи напролет. Иухению снял поклажу со слайра и расседлал коня. Сводив их на водопой, туда, где мятежники поили своих животных, он предоставил им идти, куда заблагорассудится, а сам стал обустраиваться в двух шагах от пещеры Сальвадора. Натянул тент между тремя деревьями и соорудил себе постели из седла и одеяла, которые всегда возил скатанным на спине своего коня. Когда он уже собирался идти к раненым, о которых говорил ему Хуан, адъютант Сальвадора, появилась Бланка в сопровождении двух мужчин. «Кто эти люди?» — спросила Бланка, когда ее охрана удалилась. «Анархисты, идеалисты несчастные, согласившиеся следовать за Сальвадором, парнем с севера, которого власти сослали в эту дыру. Рассеивая по стране интеллектуалов, они разжигают революцию вместо того, чтобы ее затушить. Вот прекрасный пример лекарства, которое не дает желаемого результата. Гниющую часть тела отрезают и сжигают, Что за глупость приживлять ее в другом месте? Сальвадор — человек благородный, но такие благородные люди хуже всего. Если они умны, язык у них хорошо подвешен, они запросто подожгут всю страну. Словом, этот человек опасный. Вот еда бери. Ты едва на ногах держишься из-за того, что ничего не ешь. Глупо отказываться от всего, что исходит от меня. Я уверен, здесь ты ничего не найдешь, кроме того, что предлагаю тебе я. Посмотри на них! Они все подыхают с голоду. Бланка и не подумала взять у него протянутый ей котелок. Значит, зажилась на свете, насмешливо прибавил Людоед. Ты вправду стара. Так умирай.